Глава 28. На следующий день была ясная морозная погода, но холод несколько смягчился. В квартире принца Адельсберга сидели Евгений Штальберг и Вальдорф. Последний был сегодня свободен от службы. Вчера, возвращаясь с караула, он поскользнулся на льду и, упав, повредил себе руку, что и помешало ему сегодня принять участие в рекогностировке, на которую отправился принц Эгон. Офицеры ожидали своего светлейшего товарища, который должен был скоро вернуться, а тем временем забавлялись под дразниванием Штадингера, который и сегодня явился к своему господину и также ожидал его. Молодые офицеры ничего не знали об известии, полученном вчера в главном штабе, и потому были в прекраснейшем настроении и прилагали все усилия, чтобы опять заставить Штадингера нагрубить. Но сегодня старик был сдержан и неразговорчив и только беспристранно спрашивал, когда же вернется принц и серьезно ли дело, в котором сегодня принимает участие его светлость. Наконец у Вальдорфа лопнуло терпение. Я думаю, вы с удовольствием упаковали бы вашего принца Штадингер и увезли его с собой подальше от бомб раздраженно сказал он. Здесь на войне надо отвыкать от трусости, заметьте себе это. «И кроме того, принц отправился на простую рекогносцировку, вставил Евгений. «Он со своим отрядом немножко прогуляется с церковной горы в близлежащие долины и ущелья, чтобы разузнать, что там делается. По всей вероятности, они только обменяются несколькими любезностями с господами-французами и вежливо удалятся. Конфликты начнутся только через несколько дней. Но стрелять все таки будут». — спросил Штадингер с таким испуганным лицом, что оба офицера громко расхохотались. «Да, стрелять все будут», — ответил Вальдорф. «Вы, кажется, панически боитесь этой стрельбы, а между тем находитесь достаточно далеко от нее. «Я...» — старик выпрямился с глубоко оскорбленным видом. «Я хотел бы быть там». «Конечно, для того, чтобы охранять своего любимого принца. Едва ли он разрешил бы вам это». Вы все хватали бы его за полы и кричали бы. Берегитесь, ваша светлость, вот летит пуля. О, а это было бы прелестно. Господин поручик, не следовало бы вам так обижать старого охотника, которому не раз случалось взбираться за серными в горы и стрелять в них с такого места, где едва можно было поставить ногу. Но сегодня у меня на душе крайне тяжело и тоскливо. Хоть бы скорее прошел этот день. Мы не хотели обижать вас, успокоил его Евгений. «Мы верим вам, Штадингер. Да вы совсем и не похожи на труса. Только не приставайте к нам со своими предчувствиями. Люди, много раз бывавшие под полями, уже не придают им значения. Когда мы все благополучно вернемся с войны, я приеду с сестрой Оствальден, и мы станем добрыми соседями. Принц очень любит свое лесное гнездо. Ну, хватит переживать. Вон он уже возвращается». В самом деле на лестнице послышались быстрые шаги. Старик с облегчением вздохнул. но в открывшихся дверях показался только денщик Эггона. «Его светлость идет, спросил Вальдорф. Но Штадингер не дал солдату ответить. Он взглянул ему в лицо и вдруг судорожно схватил за руку. «Что случилось? Где... Где мой господин?» Солдат печально пожал плечами и молча указал на окно. Офицеры испуганно бросились туда. Штадингер же опрометью сбежал по лестнице в садик, находившийся перед домом. и с воплем упал на колени перед носилками, которые два санитара только что опустили на землю. На носилках неподвижно лежал принц. «Тише», — предупредил врач, — «принц тяжело ранен». «Вижу», — прохрипел старик. «Но не смертельно? Не правда ли, не смертельно? Скажите только это, доктор!» Он смотрел на врача с таким отчаянием и мольбой, что у того не хватило духу сказать правду. Он отвернулся к офицерам, которые теперь тоже сбежали вниз и засыпали его тихими, испуганными вопросами. «В грудь!» — ответил он им так же тихо. «Принц потребовал, чтобы его несли к нему на квартиру. Мы несли его очень осторожно, но конец приближается скорее, чем я ожидал». «Значит, смертельно?» — спросил Вальдорф. «Безусловно, смертельно». Доктор знаком остановил санитаров, которые хотели было снова взяться за носилки. «Оставьте. Принц, кажется, хочет сказать что-то своему слуге. На счету каждая минута». Эгон, казалось, был без сознания. Его белокурая голова бессильно откинулась назад, глаза были закрыты, из-под шинели, которые его прикрыли, виднелся расстегнутый окровавленный мундир. «Ваша светлость!» — стал умолять Штадингер тихим, но душераздирающим тоном. «Взгляните на меня, скажите что-нибудь! Ведь это я, Штадингер!» знакомый голос что то пробудил в сознании тяжело раненого он медленно открыл глаза и слабая улыбка пробежала по его лицу когда он узнал старика стоявшего около него на коленях мой старый леший тихо сказал он вот для чего пришлось тебе приехать вы не умрете ваша светлость пробормотал старик нет вы не умрете ни в коем случае ты думаешь что умирать страшно Спокойно продолжал Эгон. «Вчера ты не ошибся. У меня было тяжело на душе. Теперь же легко. Поклонись от меня, моему родыку, моему лесу и ей, хозяйке Оствальдена». «Кому, госпоже фон Вальмоден?» переспросил Штадингер в ужасе от услышанного. «Да, передай ей мой последний привет». Пусть иногда вспоминает обо мне. Слова отрывисто с трудом слетали с помертвевших губ принца, но они не оставляли никакого сомнения в значении этого привета. Услышав имя сестры, Евгений вздрогнул и наклонился над умирающим. Эгон еще успел увидеть брата Адельгейды. Он узнал черты, так напоминавшие ее, и снова по его лицу пробежала слабая улыбка. Потом он спокойно и устало опустил белокурую голову на грудь своего старого лешего, и прекрасные, ясные глаза закрылись навеки. Смерть наступила быстро и без страданий. Принц как будто просто заснул. Штадингер не шевелился, не издал ни звука, боясь потревожить последние минуты своего молодого господина, которого нянчил в детстве, а теперь он умирал в его объятиях. Но когда все было кончено, самообладание покинуло старика. Он в отчаянии бросился на труп и заплакал, как ребёнок.